Во многом знании. Счастливая новость почему-то ударила под дых. Ударила больно, по-настоящему. И Вера вслушивалась в телефон, согнувшись пополам. — Повтори, пожалуйста, — сдавленно произнесла она. — Я не совсем расслышала. Она расслышала, просто не могла поверить. Я ухожу от Ирины. Я ей об этом сказал. Едва заметно усмехаясь, послушно повторил Анатолий. Он все прекрасно знал, и что расслышала, и что не верит своим ушам. То есть это правда? Конечно, Веронька. Такими вещами не шутят. И... И... И что Ирина? Какая тебе разница, малыш? Я с ней все улажу. Но как она приняла известие? У нее любовник уже несколько месяцев, так что ей есть чем заняться после развода. Бог мой! Вера начала потихоньку приходить в себя. Любовник? У Ирины? Ты это точно знаешь? Молодой человек на 25 лет моложе Ирины по имени Роман. И значит, значит, это очень упрощает мою задачу. То есть Ирина согласна при некоторых условиях? Какого рода? Например, покупка квартиры для нее и ряд других чисто материальных условий. И тогда она даст тебе развод? Ну да, вот так просто, без боя, в голосе Веры сквозило недоверие. Я же тебе сказал, у нее любовник, развод ей развязывает руки. Я не о том. Ты извини, так может нехорошо говорить, но я думала, что она будет торговаться до последнего. Она и пыталась. Но ты же знаешь законы. Если даже она и не даст согласия, нас все равно разведут. Ей куда выгоднее договориться со мной полюбовно. Мы с ней исторговались. Как только я куплю ей квартиру, она сразу даст согласие и подпишет. Это не займет и месяца. Анатолий, что, радость моя? Я даже не знаю, что сказать. Я оглушена, я... — Я не могу поверить. — Конечно. Ты же у нас пессимистка, потому и не веришь. Пессимистка. Так частенько называл ее Анатолий. Вера пессимистка себя не считала. Но что правда, то правда. В ее мироощущении было немало горечи. Возможно, виной тому ее особое восприятие жизни — Сколько она себя помнила, у нее словно был дар видеть жизнь как бы сразу в нескольких измерениях. Не только то, что происходит, но и то, что могло бы произойти. Люди обычно воспринимают поступки других как некую данность, которой они затем, уже приняв эту данность, относятся так или иначе, одобряют или осуждают, восхищаются или отвергают. Вера же воспринимала каждый малейший поступок не как данность, а как процесс выбора. Даже слово, предпочтенное из ряда возможных синонимов, уже было выбором. Можно было сказать «трахаться», а можно «заниматься любовью». Можно было сказать «некрасивый», а можно урод и так далее... И за этим выбором всегда стояли определенные причины, связанные с личностью человека. Что уж говорить о поступках разного масштаба. Смотрит человек в глаза или отводит взгляд, тихо говорит или кричит, лжет или говорит правду, оправдывается или отмалчивается, проводит вечер у телевизора или в дискотеке, Бесконечное множество разных «или». У всех этих «или» были свои причины. За каждым выбором стояли отвергнутые, неиспользованные возможности поступить иначе. И выбранный из широчайшей амплитуды этих возможностей вариант многое говорил Вере о человеке. Жизнь для нее была без загадок, как художественный фильм для знатока. Каждый ракурс, каждый кадр проглатываемый без рефлексий большинством, знатоку говорит многое о замысле режиссера, обнажает режиссерское мироощущение его зашифрованное в фильме послание миру. Это многомерное видение людей и их поступков было каким-то врожденным качеством и вера Войдя на психфак и перелопатив в гору специальной литературы, почти ничего нового там для себя не открыла, разве что поднабрала терминов, которыми можно было кратко обозначить давно известные ей вещи. Она и так знала людей, она их чувствовала. Она читала их лица, видела насквозь малейшее движение души и мыслей, и угадывала схему дальнейшей судьбы, и никогда не ошибалась. А во многом знании, как известно, есть многоя печаль. Человек представлялся столь жалким и несовершенным, что Вера испытывала что-то вроде скорби. Нет, она любила людей, относясь к прозрачным для нее душам примерно так, как взрослые – относятся к наивным хитростям детей и видят, и умиляются, и прощают одновременно. Но все-таки это были не дети, это были взрослые люди, обремененные ответственностью своей взрослой жизни, и их хитрости были не детскими и не безобидными, и хитрости разрушали чужие жизни и судьбы И веру они не умиляли. В общем, кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей. И Анатолий, любимый и родной человек, принадлежал, как это не горько, к той слабой породе людей, у которой не имелось от веры секретов. Она была уверена, что он никогда не не решится развестись с Ириной. Он, как все, жил в плену множества конкретных житейских соображений и привычек. Он жил в путах годами сложившейся психологической зависимости от жены, зависимости, в которой он обрел определенный комфорт, что часто случается с мужчинами. И такие абстрактные вещи, как любовь, не служили мотором для того, чтобы из этого плена вырваться, чтобы жизнь построить заново. Все и так было чудесно. Любовь была пикантной приправой к привычному остальному. Мотором обычно служат низменные страсти, всегда более активные и действенные. Был бы, например, Толя дешевкой, Решил бы он попросту сменить старую жену на молодую, он пошел бы до конца. Правда, и в этом случае Вера осталась бы в стороне от трассы, прокладываемой этим действенным мотором. Тогда бы Толя нашел себе совсем юную девицу, как это сейчас многие делают. Впрочем, такой Толя ей был бы не нужен. И теперь, после этого звонка, после этой новости, Вера с трудом сдерживала рыдание. Они рвали горло от сознания, что она была не права. Она не сумела разглядеть в то ли мужество сделать выбор. И она, о радость, ошибалась в нем. Конечно, надо признать, что судьба вмешалась и облегчила его задачу. У его жены оказался любовник, и где-то в мозгу крутилась мерзкая и привычно циничная догадка, что Анатолий не только и даже не столько любовью к вере руководствовался, сколько нежеланием быть посмешищем с ветвистыми рогами. Но так хотелось поверить в ничем не омраченное счастье, и вера охотно послала все эти подспудные гнусные мыслишки подальше. Пессимизм был списан на издержки профессии и крепко припечатан словом «глупости». В ней совершился переворот, словно тяжесть, душившая ее годами, упала с плеч, и она вдруг обрела легкую веселость и беспечность, которой у Веры и в молодости не было. Сугробы начали таять с неимоверной быстротой. В душе залились пением птички, и приход солнечной весны озарил ее лицо тем внутренним светом, который бывает у по-настоящему счастливых женщин. И Анатолий, восхищенно глядя на нее, радовался, что сумел сделать этот трудный шаг. Вера радостно кинулась в эйфорию проектов, планов, обсуждений, устройства будущей жизни. Вот ей чего не хватало планов на будущее. Только сейчас Вера поняла, что до какой степени ее душило угнетало отсутствие перспектив. Зато теперь их целое море. И как свадьбу будут праздновать, и куда в отпуск поедут. И главное, Толя дал ей понять, что хотел бы ребенка. Вера уж было поставила крест на своем желании иметь дочку. В первом браке у нее случился выкидыш, а потом... Оказаться матерью-одиночкой она не хотела, а одиночкой все никак не получалось. Ну и что, что сорок один? На Западе и в сорок пять рожают, и ничего. И Вера навестила гинеколога, чтобы избавиться от спирали. А чего тянуть? Ребенок появится на свет, как известно, только через девять месяцев, а за это время они всё устроят.